когда на литературном юбилее он впервые увидал ее одинокую, растерявшуюся, всем чуждую. Он подошел к ней сам тогда и представился. В тот же вечер он был ее любовником. «Мне говорил Н. вы знаете его, конечно, печатайтесь как можно скорее, не гонитесь за направлениями, все это вздор, надо, чтобы публика читала время от времени ваше имя, и когда у вас будет 15 рассказов, Выберите из них лучшие восемь и выпускайте их отдельной книгой. Это важнее всего. А сколько у вас рассказов сейчас? Около десяти. Она глядит на него с жадным ожиданием, потом вдруг спохватывается, и щеки и даже шеи ее заливаются краской. Я совсем сошла с ума. Милый барон, не хотите ли чаю? Нет, Лили, лучше поедемте завтракать, вы можете ехать. Она хлопает в ладоши и кружится по комнате. «Конечно, обворожительный Марк Александрович». «Просто, Марк, и, пожалуйста, не зовите меня бароном, Лили, я этого не люблю». «Ах, какой вы раздражительный нынче! Ха-ха!» «Почему вам нравится титуловать меня? Разве это так важно для вас?» «Еще бы, а вы этого не знали?» Напевая, она бежит к шкафу, срывает какие-то юбки, шарит в комоде. «Я оденусь сейчас». Из-за ширмы кокетливо говорит она. «Подождите пять минут, милый Марк». «Жду», — отвечает он и подходит к столу, где лежит рукопись. Он слышит шелест платья, шорох движений. Он пробегает строки, набросанные английским красивым почерком, каким пишут большинство институток. Но тщетно силится он, сосредоточится, кровь бьет ему в виски. Одиночество его за эти два месяца, свидание с Маней, недоступной и равнодушной, расстравлявшей его душу, разбудили в нем такой порыв к забвению, такую острую жажду наслаждения. Он бросает рукопись на стол». «Марк, подождите ли, — печет она, — я не готова. Я слишком долго ждал Лили, — говорит он глухо. В отдельном кабинете ресторана, где остро пахнет закусками, остывшими блюдами и разрезанным ананасом, Лили медленно пьет шампанское. Сидя на диване и положив локти на стол, она пристально смотрит на Штейнбуха, который курит в кресле рядом. У нее в натуре большой запас гибкости, умение обойти человека и выжать из него все, что ей нужно». Но здесь находчивость изменяет ей, она делает зачастую бестактности, которые он ей прощает. Из равнодушия или по доброте кто скажет? С мужчинами, с которыми она сходится по расчету или из увлечения, у нее иногда устанавливаются товарищеские отношения, и некоторыми из них она даже дорожит. В глубине же души она презирает мужчин. Они так падки на ласку, такие материалисты, ни одной услуги за даром не сделали для нее. А сколько лет она уже бьется, чтобы создать себе независимость? Сколько лет она вертится в этом мире, боясь упустить случай, вся на чеку? Вся, как охотник в лесу, насторожившийся перед дичью, которую может перехватить другой. Она устала, ведь ей уже минуло тридцать. Она скрывает свои года, но жизнь идет. Вот этот перед нею такой необычный, не похожий на других, и она любит его по-своему». Снежностью нежностью и интересом к его душе, закрытой для нее всегда. О, конечно, если бы он не был барон, если бы он не был богат, обаяние его не было бы так велико. И ореол его, как общественного деятеля, тогда, три года назад, при первой встрече, свел ее с ума не менее, чем его внешность. Она сама кинулась ему на шею, да, она ничего не спрашивала, он ничего не обещал, нет, он не из тех, которые лгут и у нее, привыкшей рассчитывать свой каждый шаг, на этот раз не было никаких планов, лишь одиночество толкнуло ее к нему, лишь жажда счастья. И немало едких отравленных слез пролила она, когда на другой день, войдя в свою комнату, увидала в ней целый цветник. А на столе письмо, где он извещал ее, что вечером выезжает за границу и не знает, когда вернется. Цветы умирали в комнате, а с ними угасали ее надежды – А когда через две недели она велела горничной выбросить последний букет, слезы ее уже высохли, и жизнь взяла свое. И для него каприз, как для других дичь, охарактеризовала она сценичной усмешкой весь этот эпизод. Но он появлялся неожиданно, опять и опять, всякий раз увлекая и опьяняя сызново, внося с собой острую струю радости. Он создавал какую-то экзотическую атмосферу на день или два – отрывал ее от будней, давал нервам напряжение о душе иллюзию счастья. И когда он исчезал на долгие месяцы, она с новым подъемом энергии бралась за работу и прощала ему его забвение, и жизнь казалась ей опять заманчивой. За эти годы она сама так часто влюблялась, так беззаветно отдавала тело и душу при первом намеке на великую любовь.